Глава 37. Известие о капитуляции Павлюса за несколько часов распространилось по всей армии. Таня узнал об этом от своего начальника Расликова. Он приехал проверить, закончила ли она эвакуацию немецкого госпиталя, где вместо одной ночи застряла на целых пять суток. Армия захватила 8 таких немецких госпиталей, и Таню подвело знания немецкого. Рясляков на второй день оставил ее, сказав: "Ничего, посидите с фрицами, у вас это хорошо выходит". Кто его знает, как это выходило. Может и в самом деле лучше, чем у других. Во всяком случае, раненые не голодали. Этого она добилась, хотя и пришлось много ругаться, особенно первые двое суток. Снабжать немецкие госпитали заранее никто не планировал отрывали от себя, а с подвозом было небогато. И все таки ругая немцев на все корки, пусть подохнут, в конце концов выделяли, что могли. Видно уж такая на русская натура. Приходилось удивляться не только другим, а и самой себе. Она пробовала ожесточить себя, воскрешая в памяти партизанскую жизнь. Но воспоминание о тех немцах, там, в ненавистном немецком тылу, Всё равно не помогали ей ожесточиться против этих немцев. Здесь, в ее госпитале. Госпиталь был немецкий, но она привыкла за эти дни думать о нем как о своем. Так и говорила вслух: "Моим немцам жрать надо, моим немцам". Дожили, называется. Старалась уверить себя, что эти немцы у нее в госпитале совсем другие люди, чем те в Смоленске. Да, они и в самом деле были другие. Они умирали или поправлялись у нее на глазах, жадно и благодарно ели, стонали или терпели боль, тревожно спрашивали, можно ли будет писать письма из плена. И уже заранее писали их. Были и такие, что показывали фотографии детей, и она не могла заставить себя с ненавистью смотреть на это фашистское отродье. И дети были похожи на детей, и лежавшие в госпитале немцы были похожи на людей. И она спорила из-за них со своими и еще сегодня в последний раз скандалила уже при эвакуации госпиталя, когда грузили на машины неспособных ходить, а способных передвигаться строили в колонны требовало побольше раненых посадить на грузовики и поменьше оставить идти своим ходом. Но теперь все, слава богу, уже позади. Еще вчера, в ожидании общей капитуляции, пришел приказ очистить вблизи передовой резервное госпитальное помещение. Колонны двинулись с тыл с утра и Росляков, приехавший к 16 сроку окончания эвакуации застал хвост последнего грузовика похвалил Таню, что уложилось в срок, и рассказал, что вместе с Паулюсом сдались не то пятнадцать, не то шестнадцать генералов, и войска начали складывать оружие. Это у соседей, добавил Росляков, А на участке нашей армии пока стреляют. Может, до них еще не дошло. Кто их знает, сказал Росляков. «Поживем — увидим. Наверное, злитесь на меня, что обещал заменить мужиком и не заменил. Ничего, я под конец уже привыкла. Вы оказывается, тут даже на Замполите 111-й шумели, что ваших немцев не по норме кормят. Откуда ты говорит такую отчаянную партизанку на меня напустил? Чуть ли не под пистолетом меня держала. Харчи или смерть. Таня рассмеялась. Да ну, это он шутит. Я правда к нему ходила, я и к замполюту полка ходила. Все понемножку помогли. Была бы у нас медаль за милосердие, пришлось бы представить, сказал Росляков. А раз ее нет, представим к отваге. Всё же одна женщина против 800 немцев. Они уже подошли к его эмке. Ну что, поехали? Никаких медалей я не заслужила, даже смешно, сказала Таня. Но если действительно согласны доставить мне радость, то знаете что? Ну. Она запнулась и все таки сказала: "Оставьте меня до завтра тут. Мне нужно здесь в девизии повидать одного человека". Росляков посмотрел на нее с удивлением. Не ожидал, что способна на такую откровенность. А вообще-то просьба вполне исполнимая. Всё равно он до завтра не имел в виду никуда ее посылать, заранее так и считал, пусть передохнет после своих немцев. Таня подняла глаза на молчавшего Рослякова. Не беспокойтесь, я точно к утру к девяти буду на месте. Боюсь, как бы вообще тут не остались, пошутил Росляков. — Не останусь, сказала Таня. У них в дивизии пока нет свободных единиц, я уже спрашивала. Ну как можно? и она улыбнулась место отваги. Так и быть, оставайтесь, махнул рукой расляков. До штаба дивизии подвести? Все равно мимо еду. И ни о чём больше не расспрашивая, он садил Таню через километр у штаба дивизии и поехал дальше. Штаб дивизии был теперь том самом подвале, куда пять дней назад Таня приходила к Сенцову. Наступали сумерки, и до ушедшего вперед батальона было бы не так просто добраться, но ей сегодня вообще везло. Едва она, проводив глазами машину с Росляковым, направилась к стоявшему у входа автоматчику, как оттуда вышли несколько человек, и один из них, знакомый замполит 332-го стрелкового. Она была у него два раза из-за своих немцев. Армейской медицине привет, сказал Левашов. Чего еще требуется для ваших фрицев? Куры, яйки? Ничего им уже не требуется, эвакуировала. А вы не горюете, Пауляста, небось уже слыхали Хендехох, так что к завтраму новых подкинем под ваше руководство. Спасибо. А что спасибо? На Замполитом, например, уже собирали, внедряли, как предвидении капитуляции с личным составом работать Еще вчера убей, и никаких гвоздей а завтра пальцем не тронь Все равно как на полном ходу чуть что и юзом бывайте здоровы я в полк пошагал в полк обрадовалась таня а как же сказал левашов раз меня внедрили, теперь я иду внедрять По нисходящей... Можно я с вами пойду, спросила Таня. Хочу повидать капитана Сенцова. Помните, я через вас ему привет передавала. «Все исполнил в тот же день. Я у него частый гость. Боюсь только, как бы его сегодня пьяным не напоили. Он у нас с утра именинник. Первого немецкого генерала в плен взял, лично сам. Таню не знала радоваться или огорчаться. Это, конечно, замечательно, что Сенцов взял в плен немецкого генерала, но то, о чем она думала эти пять дней, было слишком серьезно, чтобы прийти и застать его пьяным. «Неужели правда, что генерала взял Честное пионерское. Нет, вы сказали, что, наверное, пьяный сейчас. Я никогда не думала. Ну и правильно, что не думали, пошутил. Ему лишняя чарка как слону дробина. Он, знаете, как тогда вашему привету обрадовался. Правда? Что за привычка такая, правда, правда? Были бы мужиком, уже схлопотали бы за это по шее. Ну что ж, стукните раз виновата, улыбнулась Таня. Еще чего? Я свою жену и то не бил, даже когда выйдя из госпиталя с другим нашел. Все равно пальцем не тронул. Только полысение его немного похлопал, а ей сказал: "Иди, живи со своим кучерявым. Вот какие бывают в жизни события, товарищ военврач". А кто он был? Человек каких много. Я и красивее, и моложе его был, но зато он ей обещал, что на войне не умрет, а я не мог.